Казалось, кто-то прокручивает назад ленту кинопленки. Летучий корабль собственной персоной, сделав эффектный круг в Поднебесье, приветливо помахивая крылышками, пошел вниз. Как? Зачем? Почему? Не было времени даже задуматься. Лично я с дуру решил, что это Кощей возвращается мстить нашим снайперам за солёное угощение. Кстати, надеюсь… Они догадались перезарядить пещали. Но, как бы то ни было, корабль плавно и неуклонно снижался на двор кожевенной лавки к развалинам того же сарая, откуда и взлетал. «Граждане лукошкинцы, вот он, ваш час! От всей души прошу всех желающих оказать нам посильную помощь в задержании особо опасного преступника!» Мы желаем, все пойдем, от радости-то Говори, что делать надо, сыскной вода! Я постучал себя кулаком в грудь Китель хоть выжимай Глянул наверх и продолжил Сейчас эта летающая лодка опустится пониже И мы должны постараться до краев загрузить ее солью Вон три телеги, кидайте как получится Пока под тяжестью груза Они не совершат вынужденную посадку. Стрельцы поддержат вас прицельным огнем, но на корабль никому не лезть. Преступника будем брать из измором. Кощей на корме бесновался как мог. По-моему, он уже исчерпал весь запас и ругательств, и заклинаний. Народ ретиво расхватал солидные куски колотой соли размером с кирпич. И бросился в атаку Первым залпом вверх взвелось не менее полутораста килограммов соли Гражданина Бессмертного просто завалило Пока он выбирался наружу воодушевленные мужички понарасхватали почти всю первую телегу В Кащеевых руках замелькали зеленоватые молнии Видимо, он все-таки рассчитывал хоть кого-нибудь покарать Но еремеевцы дали жару изо всех стволов Я никогда не слышал, чтобы человек так вопил Но С другой стороны, Кощей Бессмертный все же и не совсем человек А летучий корабль, слегка коснувшись земли, вновь взмыл в небо Мы, как дураки, остались внизу Не печалься, Никитушка, помощничков-то не распускай Поспешила утешить баба Ига. «Чую я, злодей наш опять сюда же вернется!» «Чего то у него в управлении заклинило?» «Не туда пошло, что ли?» «Туда!» — ошарашенно выдавил я Прозрение было слишком неожиданным «Именно туда, бабуля!» «Где были мои мозги?» «Царь же показывал мне действующую модель» Маленький кораблик летающий по комнате, круг под потолком и на то же место, понимаете? Нет, но чую, вернется. Естественно, вернется. Ведь он сделан по тем же чертежам, что и уменьшенный образец. Значит, будет также садиться и взлетать, садиться и взлетать, только с большей амплитудой разбега. Граждане! Благодарю за помощь и моральную поддержку Через пару минут он еще раз приземлится Так что не откажите посодействовать в разгрузке второй телеги О чем речь? Пособи милиции Как скажешь участковый Дяденька, а можно и я кину? Мужчины и женщины, старики и дети На перегонки ломанулись разгружать вторую телегу Забава становилась всенародной Когда летучий корабль, сделав положенный разворот, лег на прежний курс, мы ждали его во всеоружии. «Без приказа не кидать!» — прикрикнул я на самых рекивых. Привлечённые грохотом и пальбой горожане прибывали со всех сторон, и колокольная площадь была запружена почти до отказа. Забор у кожевенной лавки попросту рухнул, не выдержав напора толпы. Народ уточнял, где плохие, и требовал свой кусок соли, мстительно покачивая его в мозолистых руках. Кощей Бессмертный сверху уже не ругался, а только выл. В бесплодных попытках подчинить корабль своей воле, он попытался грызть борта, лупить мечом по корме, топтать палубу ногами, но толку было не на грош. Поняв, что положение безвыходное, злодей начал лихорадочно швыряться в нас булыжниками соли. Ему это давалось ценой нечеловеческой боли, но и в толпе кому-то раскровянило башку. Внимание! Приготовиться! Дружно! Залпом! Огонь! В воздух взвился целый вихрь смертоносной соли. Пока летучий корабль опускался, пока взлетал вновь, лукошкинцы добротно загрузили его почти в ровень с бортами. Кощей бессмертного завалило по самую шляпу. Из соляной горы торчала лишь обуглившаяся рука, сжимающая черный меч. А и получается Никичка. Глянь, как тяжело вверх ползет. Ровно в туесок девичий вместо ягод подков насовали». Точно, согласился я Когда он вновь пойдет на посадку Мы загрузим его окончательно Арест Кащея будет произведен несмотря ни на что Так-то, бабуля? Ох ты ж мне! Неожиданно вспомнил Яга А царь-то у нас где? Царь? Какой царь? Ах, царь! Да вон в тот двор упал вместе с Митькой Не смешно, участковый, насупилась бабка. Умите головка дубовая, Ежели об землю треснется, ям глубокий будет, а народу царь нужен, и не на голову уши блины, пошли к стрельцов за государем. Мне было не до того, но затруднительное положение разрешилось само собой. Из ворот того дома, в чей двор рухнули наши герои. Показался весь облепленный соломой мокрый Митька. На шее у него болтался хомут, а в руках избивался большой замотанный в сверток. Народ расступился перед ним в почтительном молчании, как перед инвалидом многих войн.